Глава четвертая. Эмили приходит на собрание поздно, последнюю минуту, побоявшись оставлять Чарли с Сиеной и Перис. — Он же спит, мам. — Я знаю, а если он проснется? — Тогда я подоткну ему одеяло, и он снова уснет. — Что, если нет? — Тогда он не будет спать, когда ты придешь. Ну, честное слово, мам. Сиена посмотрела на нее с ясной шестнадцатилетней уверенностью. В конце концов, что может пойти не так? — И в любом случае, — сказала Перрис, зайдя из кухни, доедая батончик Марс на ходу, — у нас есть Тотти. Вид тоти храпящего в корзине, не слишком придает Эмили уверенности. Но ей не хочется сердить девочек, тем более учитывая, что они оказались такими неожиданно готовыми помочь и оптимистичными. Сиена фактически предложила посидеть с Чарли, и даже Перрис не отпустила никаких шуток, в смысле продать его первой цыганской семье, что постучит в дверь. Но даже при всем этом Эмили волновалась и суетилась так долго, что было уже 7.30, когда она покинула виллу и почти восемь, когда она нашла место для парковки на извилистой средневековой улице. В Палаццо Коммуналы полно людей. Это огромное и довольно красивое здание на главной площади Монте-Альбана, которое используют для всеобщих собраний и общественных встреч, коих здесь, на удивление, огромное количество. Комната забита зрителями, предвкушающими Вечер склок из-за останков этрусков. Эмили пытается, но не может представить, чтобы подобное собрание в Англии привлекло кого-то, кроме пары занудных ученых и решившего укрыться от дождя прохожего. Эмили проскальзывает на свободное место в конце зала. В толпе она замечает своих ближайших соседей, Романо и Анну Луизу, фермеров, которых редко встретишь в городе, а еще мрачно выглядящую Олимпию и Монику, почему-то напряженную. Рядом с Моникой сидит блондинка. Эмили, интересно, не Антонелло ли это? Впереди лицом к публике стоит стол с перекладинами, за которым сидит Дон Анжела, читая «Газетта де ло Спорт», рядом к мэр Монте Альбана. Тихий коммунист по имени Умберто Бьяготти. Возле него женщина, которую Эмили не узнает, одетая в черный костюм и в таких же строгих очках, как у Моники. Она спрашивает у своего соседа, кто эта дама. И он объясняет, что это та самая инспектор из управления, профессор Болонского университета ответственная за все археологические раскопки в районе. Внезапно у главных дверей начинается какое-то движение. Люди оглядываются и перешептываются. Эмили поворачивает голову и видит, как Рафаэль с кипой бумаг, сосредоточенно хмурясь, входит в зал. Он одет более элегантно, чем в их последнюю встречу. Синий костюм и рубашку с открытым воротом. Но волосы также растрепаны, и весь вид говорит о том, что ему неуютно в закрытом пространстве. Дверь за Рафаэлем захлопывается, и в помещение врывается холодный ветер. Соседка Эмили вздрагивает и натягивает меховую куртку на плечи. С приходом Рафаэля собрание можно начинать. Мэр Бьяготси берет слово первым но эмили не настолько хорошо понимает итальянский, чтобы все уловить и к тому же у него сильный региональный акцент из того что она поняла он представляет рафаэля как всемирно известного археолога и эксперта по этрусскому он говорит что находки в горах чрезвычайно важны в культурном и коммерческом смыслах на последних словах его губы чуть кривятся В конце концов он все же коммунист, он подчеркивает, что раскопки должны проводиться демократично, и приглашает Дона Анжела выразить мнение сообщества, затем присаживается под скудные аплодисменты. Эмили кажется, что Дону Анжела не слишком по душе, что его представил атеист-коммунист, но он с искренней теплотой пожимает руку Бьяготти называя его Умбертино, потом поворачивается к зрителям, вздыхает и разводит руками. «Чепекатто!» — начинает он. «Как жаль!» — начинает он. «Как жаль, что сегодня нас объединила такая спорная тема, дорогие друзья! Как жаль, что обратно в родной город дорогого сына Монте-Альбана» привел такой противоречивый повод. Эмили вздрагивает на этом моменте. Она понятия не имела, что Рафаэль родился и вырос в этом городе. Как жаль, что этому выдающемуся археологу приходится заниматься такими мелочами, работать в таком незначительном месте, когда где-то ждут великие дела. Видимо, он имеет в виду, что чем дальше, тем лучше. Как жаль, что он намеревается потревожить души тех, которые хоть и жили в языческие времена, но все еще остаются нашими соотечественниками, дорогими тосканцами, нашими братьями. Это высший пилотаж. Он скромен, он трогателен, он необыкновенно убедителен. Он смотрит на Рафаэля, как опечаленный отец. Он подмигивает публике, как хитрый сосед, что сплетничает через забор. Он обращается к Бьяготе с простодушным достоинством. Он с особым очарованием, присущим пожилым людям, улыбается инспектору из управления. Хоть Эмили и понимает всего одно слово из десяти, ей ясно. Дон Анжела не хочет, чтобы раскопки продолжались, и он призовет все силы, небесные и земные, чтобы те помогли ему это остановить. Затем слово взяла инспектор. Эмили думала, что она поддержит продолжение раскопок, но она, кажется, против. Руины нужно оставить в покое. Если их раскопают, они подвергнутся ветрам, дождю, И что куда хуже, любопытным взглядом всего мира, они будут разрушены. Археология – это исчерпаемый ресурс. Только в будущем у нас появятся необходимые навыки, чтобы проводить раскопки, не повреждая находок. Все, что мы можем сделать, обозначить участок для будущих поколений археологов. Она садится на место с неприветливой улыбкой. Эмили смотрит на Рафаэля и видит, как он закрывает голову руками. Настала очередь Рафаэля высказаться. Эмили наблюдает, как он делает глубокий вдох и расправляет плечи, поворачиваясь лицом к публике. К своему удивлению она замечает, что подается вперед, крепко сцепив руки. Почему вообще она на его стороне? Он тот, кто хочет перелопатить ее землю превратить ее дом в стройку и, скорее всего, откопать огромное жуткое кладбище как раз в том месте, где она хочет посадить персиковые деревья. На самом деле она должна быть на стороне заносчивого инспектора, которая просто хочет оставить все в покое. Но, несмотря на это, ей хочется, чтобы Рафаэль устроил хорошее шоу. Он делает все, что в его силах. У него есть презентация, есть находки, есть его особенное пиратское обаяние. Он подчеркивает важность объекта, статус, который тот принесет Монте-Альбана. Он объясняет, что это редкость обнаружить останки этрусков так далеко на востоке, так близко к альпе луна Он указывает на коммерческую выгоду от туристов, что съедутся в город, бьеготи неуютно ерзает в кресле. Он останавливается на мастерстве и таланте этрусков и напоминает всем, что они — их потомки. Он напоминает им о гробницах в картоне, огромных, изогнутых потолках, глиняных лошадях, бронзовых фигурках. Мы так мало знаем об этих людях. Давайте же узнаем больше, — умоляет он. Давайте прольем свет на прошлое. Знать и понимать свое прошлое — это, в конце концов, лучший способ понимать свое будущее. Рафаэль садится, проводя рукой по непослушным волосам. Бейготи снова встает. Он устало приглашает слушателей задавать вопросы выступающим. Эмили не удивлена, что Моника встает, спокойная и сдержанная. — Я бы хотела спросить нашего священника, — говорит она, — почему он так не хочет приумножить человеческие знания? Дон Анжела широко улыбается. — Ах, — произносит он, разводя руки, — человеческие знания. Эмили терпеливо ждет, но, видимо, это весь ответ, который получит Моника. Священник блаженно улыбается. Моника садится рассерженная, но Эмили не сильно удивлена. Пожилая женщина встает и разглагольствует о таком зле, как туризм. Дон Анжела энергично кивает. Рафаэль деликатно улыбается. Другая женщина спрашивает, проклята ли гробница этрусков. «Очень может быть», — мягко отвечает Дон Анжела. Рафаэль фыркает. Затем, к удивлению Эмили, поднимается Олимпия. Большая и спокойная, в платье в цветочек, она обращается к Рафаэлю без видимых эмоций. «Доктор Мурелла», — говорит она, — «мы удивлены снова встретить вас вместе, связанным с такими, должно быть, трагичными для вас воспоминаниями. Волна шепота прокатилась по залу. Эмили видит романа, шепчущего что-то Анне Луизе и блеск очков Моники, когда она поднимает голову. — Не думает ли доктор Мурелла, — любезно спрашивает Олимпия, что мертвых стоит оставить в покое? Она произносит последние слова так страстно, Что это поражает Эмили? Она смотрит на рафаэле и осознает, что он тоже потрясен. Он снова проводит рукой по волосам, начинает говорить и затем останавливается. Он смотрит на Дона Анжела почти умоляющей. Священник машет рукой в сторону Олимпии, что-то между сочувствием и порицанием, и затем тихо произносит «Я уверен» что сеньор мурела знает о воспоминаниях, что населяют это место. Я уверен, мы можем положиться на его понимание того, что правильно, а что нет. — Спасибо! — многозначительно говорит Рафаэль. Бьеготи встает и объявляет собрание законченным. Эмили остается с чувством разочарования. Что в итоге было решено? Продолжатся раскопки или нет? Рафаэль уберет груду камней с ее подъездной дорожки. Почему Дон Анжела так категорически против раскопок И почему все равно пришел на помощь Рафаэлю? И что, черт возьми, так расстроило Олимпию? Эмили очень хочется кого-то спросить, но она не настолько хорошо говорит по-итальянски, чтобы понимать такие тонкости. Она улыбается и машет Романа и Анне луизи а затем поворачивается, чтобы выйти из зала. Дон Анджела идет среди людей, смеясь и жестикулируя, но Рафаэль все еще сидит на возвышении, собирая свои бумаги. Руки у него не дрожат, но Эмили видит, что на щеке пульсирует жилка. Осмелится ли она подойти и поговорить с ним? В любом случае, что бы она сказала? Она все еще колеблется, когда слышит свое имя. «Эмили!» — это Моника, в блестящих очках и с большой дорогой сумкой на локте. «Я хотела познакомить вас с Антонеллой де Лука». Она жестом представляет блондинку. «Очень приятно. Кажется, мой сын — друг вашей дочери», — улыбается Антонелла. «Сиены?» Эмили знает, что каждый мускулистый парень в городе — друг Сиены. Ей интересно, каково быть такой популярной. Она внимательно изучила свои чувства и знает, что не завидует, как иногда, по ее мнению, завидуют матери. Скорее, опасается за Сиену. Она знает, что у красоты своя цена. — Нет, Пэрис. — О! — Она с интересом смотрит на Антонеллу. По словам Перес, у нее нет друзей в городе, и уж точно нет друзей мальчиков. «Итальянские мальчики, — говорит она, — жалкие». «Так», — вставляет Моника, — «как вам сегодняшнее развлечение?» «Боюсь, я не до конца все поняла». Моника издает смешок. Нужно целую жизнь прожить в маленьком тосканском городке, чтобы все до конца понять. Почему Дон Анжела против раскопок? Моника пожимает плечами. Суеверие, суеверие ограниченных католиков. Что еще тут нужно знать? Олимпия, моя м -м, домработница. Ощущение, что она на что-то обижена на Рафаэле. — Синьора Мурелло, — Антонелла отвечает ей мягким голосом. — Что ж, многим людям в городе не нравится синьор Мурелло. Почему? — Они думают, что он убил свою жену, — произносит Моника.